Следователь записал уголок газеты. Пошли к Громовым. Дорогой один из крестьян сказал следователю. Тут к ней, к покойнице, в Аскородье, еще один человечек хаживал, царство ей небесное. К покойнице или к живой? Никак нет, к живой. Шапкин. У него имеется ружье и газеты читает. Следователь кратко записал на ходу. ша ру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 В пимахс, в валенкахс. Потом они вертовозили на гитаре, конечно. Не пришлось ли вам вчерашней ночью или сегодня утром мыть чьи-нибудь грязные сапоги? Нет.